Глава тридцатая. Но вместо этого Лисовский сообщил, что ночью мы всё-таки пойдём в английское крыло, и выдал неподлежащий обсуждению приказ. Спать. А если я не хочу? Решила всё же покапризничать. В конце концов, он собирается меня целовать, ласкать или как? Его обжигающий, переполненный желанием взгляд, я ощутила буквально кожей, несмотря на царившую в комнате темноту. «Солнце моё, не вынуждай снова усыплять тебя», — проговорил мужчина хрипло. Мурашки надели траур, но так и не угомонились, а на его наполненный возбуждением голос, кажется, даже завозились активней. «Ты уверен?» — с трудом выдавила я. «Да, Лана, я хочу отыскать ключи до того, как драконы что-то заподозрят и перепрячут их в какое-нибудь недоступное место». Умопомрачительная хрипотца из его голоса Никуда не делась. Но я решила смириться. Спать. Мысленно рявкнула мурашком. Желание подождет, а вот с поисками мы правда можем опоздать. «Усыпляющей магии ты меня тоже научишь?» Заговорила я, чтобы отвлечься. Кирилл ответил с задержкой в пару секунд. «Не уверена, что получится. Ты же человек». «А это какая-то специфическая, оборотническая магия?» Уточнила с расстроенным вздохом. «Нет, вообще-то вампирское. Именно вампиры научили меня этой фишке. Точнее, один вампир-оборотень». «Существуют еще и такие?» — поразилась я. «Да, если один из родителей был вампиром, а второй — оборотнем». «Лана, просыпайся, пора». Щеки коснулся нежный поцелуй. уже почти три. И я застонала раздосадованно, причем не столько из-за необходимости покидать тепло-уютную постельку и тащиться на пыльный чердак, сколько от осознания, что продолжения поцелуев не будет. И все же повернулась на спину, подставляя губы. Кирилл глухо зарычал. Какое-то время пожирал меня взглядом. Я это чувствовала, даже не открывая глаз. А потом сгреб в объятия, подмял под себя и впился в губы страстным поцелуем. Меня обдало волной жара. Всем телом я ощущала раскаленный рельеф его тугих мускулов. Куда исчезла одеяла, разделявшая нас, понятия не имею. По венам застроилась лава, а может, уже и жидкий огонь. «Лана, что ты со мной делаешь?» прохрипел мужчина, на мгновение оторвавшись от моих губ. «Да, кажется, поход в английскую башню я бессовестно сорвала. Мелькнула где-то на границе сознания. И тут как раз включилась...» Это самая, казалось бы, утерянная совесть. Он же переживает, как там без него целый клан. А вдруг правда натворят что-нибудь, оставшись без руководства, или хуже того, начнут делить власть? — Ладно, Кир, идем. — простонала я, предпринимая слабую попытку отстранить его. Однако он резко отпрянул сам и откатился в сторону. Голова кружилась. Перед глазами все плыло. Внизу живота ныла взведенная до предела пружина. Тяжелое дыхание мужчины, казалось, оглушало. Впрочем, я и сама дышала не легче. Несколько минут мы приходили в себя в полном молчании. Лесовский вскочил с кровати первым. Причем не поднялся, а именно вскочил, как будто опасался в любой момент передумать. А меня в тот же миг посетила мысль. Какого дьявола мы угробили полдня на магию? Могли же провести время куда более интересно». Или он почему-то не хочет вступать в интимные отношения со мной? В смысле, меня-то хочет, тут сомневаться не приходится, а вот удовлетворять желание не спешит. Почему? На земле у него кто-то есть? Или в итоге решил, что ни к чему ему связь с человечкой? Вон даже магия у нас, как выясняется, разная. Уж и не знаю, от которого из предположений было больней. Лана, ну вставай же. Кирилл уже был одет». а я, углубившись в свои невеселые размышления, вовсе не заметила, когда он успел натянуть на себя шмотки. Сглатывая слезы, вылезла из постели, сунула ноги в домашние туфли, пожалуй, в них все-таки сподручней соблюдать тишину, нежели в сапогах, и, надев свитер поверх ночной сорочки, побрела на выход. «Ты чего вдруг так погрустнела?» спросил мужчина. В голосе прозвучала озабоченность. «Ничего, просто спать хочу». «Отговорилась я. Давай тогда я один схожу», — тот же предложил он. «А если попадёшься, будешь врать, что случайно забрёл не на тот этаж и не в тот корпус, ища покои джиты?» — вопросила язвительно. «Я постараюсь не попасться». лесовский нежно обнял меня, целуя в макушку. «Ложись спать». Тело вмиг размякло, как пластилин. Он меня точно доконает. Лучше бы поведение своё объяснил. Нет уж, решительно заявила я. Мы пойдем вместе, и точка. Со всеми предосторожностями минут через пятнадцать наконец добрались до английского чердака. Он оказался также в меру заставлен старой мебелью. Однако пылью здесь не пахло вовсе. Такое ощущение, что тут убирались буквально на днях. Не без удивления заметил Кирилл. быть может, на том чердаке тоже периодически наводят чистоту, просто нам не повезло оказаться там перед уборкой», — предположила я. «Вероятно», — согласился он и, оставив меня стоять на месте, отправился обследовать помещение с обратническим ключом в руке. По сравнению с первым чердаком, оно, кстати, оказалось небольшим, а благодаря множеству окон со всех четырех сторон и и яркой луне, я даже почти не теряла Кирилла из вида. Не уверена, правда, что сумела бы разглядеть и Мурку, вздумая на появиться здесь тоже. Но то ли данный чердак кошка игнорировала, то ли и вовсе выходила на чердачные прогулки не каждую ночь. В общем, сегодня пугать меня явлениями из темноты явно не собиралась. «Есть!» — радостно сообщил лесовский вернувшись ко мне. «Вон в той угловой башенке». Он указал направление рукой. «Отлично. Если, как в прошлый раз, Кира управится со вскрытием тайника где-то за час, у нас даже будет время еще поспать». Я двинулась к башенке вместе с ним. По дороге наткнулась на стоявшую на пути кровать. Шеф, вероятно, думал, что я ее вижу. Я действительно заметила, что там что-то есть, однако не совсем верно оценила габариты. Не сильно ударилась. Заботливо спросил мужчина после того, как удержал от падения на эту самую кровать. «Нет, все в порядке», — отмахнулась я. Однако даже такая мелкая его забота разлилась в груди приятным теплом. Проскользнув в узкую дверь, мы прикрыли ее за собой. Башенка оказалась совсем небольшой, всего метра полтора в диаметре, и часть площади еще отбирала ведущая на второй этаж металлическая винтовая лесенка. Тайник на этот раз находился в полу, как раз под лестницей. Кирилл присел на корточки и принялся магичить. А мне оставалось лишь скучать рядом. Конечно, я пыталась определить, что именно он делает. Я даже ощущала фон его магии. Но ничего конкретного мне понять не удавалось. Наверное, для этого, как минимум, нужно уметь переходить на магическое зрение. А этому он меня пока что не учил. Иногда я отходила к окну и просто пялилась на заснеженный ночной пейзаж. Ничего интересного снаружи не происходило. Даже снегопада. Наконец послышался характерный каменный скрежет. Кирилл запустил руку в открывшуюся в полу нишу, и вслед за этим скрежет повторился. Есть. Мужчина протянул мне очередной кругляш на цепочке. Фонарик зажигать мы не стали. В лунном свете возле самого окна амулет и так было неплохо видно. Он снова здорово отличался от предыдущих. Правда, как и первый, был полностью серебряным. Но на этот раз в круг было вписано ажурное изображение мощного дерева с детализированными ветками, листочками и корнями, а сбоку под ним притулился неизменный, похоже, элемент всех ключей — пентаграмма. «И чей же этот амулет?» — спросила я. «Подозрения у меня, в общем-то, имелись. Но еще бы знать, есть ли вообще на Соктаве данная раса». Ш -ш -ш -ш. почти одними губами шепнул Кирилл. «На чердак кто-то поднимается». и я застыла в ужасе. Сердце бешено заколотилось. Кто там? Только бы не гирзал. Впрочем, столкнуться с его папашей хотелось еще меньше. При одной мысли о Вазолисаре ноги едва не подогнулись сами собой. Поверит ли он, что земная лунатичка могла в приступе забрести сюда, да еще, зайдя в башню, старательно затворить за собой дверь? Ох, вряд ли!» Тем более, что, почти не вылезая из своей любимой лаборатории, он, скорее всего, вовсе не слышал о моем лунатизме. «Мамочки, что же делать?» Тем временем кто-то уже поднялся на чердак. Похоже, их было двое. И не сказать, чтобы они особо таились. Говорили, конечно, тихо, слов было не разобрать. Однако мы различали и приглушенные голоса, и шаги. «Мужчина и женщина». Мне сразу вспомнилась кровать, на которую наткнулась по пути в башенку. Если они не ищут тайники, как мы, наверняка у них тут любовные свидание. С одной стороны, есть надежда, что им будет ни до чего, и нас они вовсе не заметят. А с другой, парочка как пить дать пришла сюда надолго, возможно, даже до самого утра. Выдержим ли мы столько торчать здесь недвижимо? Одна радость — это наверняка не возлесар и не гирзал У первого вряд ли вообще есть временные романы, а второму совершенно незачем тащить даму на чердак, вполне мог пригласить ее к себе. Нравы у дракона вроде бы достаточно вольные. Но кому же тогда при этих самых вольных нравах могло понадобиться устраивать любовное гнездышко на чердаке? Похоже, что и застеленная кровать, и царившая здесь чистота свидетельствовали именно о регулярном использовании чердака в данном качестве». парочка меж тем о чем-то страстно шепталась, кажется, уже добравшись до кровати, как назло стоявшей возле самой двери в нашу башенку. Уж поскорее занялись бы главным. Однако кровать пока не издавала ни единого звука. Видимо, любовники упорно оставались на ногах. Черт, не могли прийти хотя бы на пару минут позже. Конечно, убраться с чердака мы бы не успели, Но если бы вышли из башенки, версия с тем, что Кирилл отловил лунатичку и ведет ее обратно в спальню, выглядела бы гораздо правдоподобней. Но мы вдобавок еще и затаились в злосчастной башне. Любовная возня за стенкой продолжалась. И вдруг Кирилл тоже схватил меня в объятия и начал целовать. Ему от зависти крышу снесло. Сейчас ведь выдаст наше присутствие каким-нибудь неосторожным звуком. а в следующую секунду дверь распахнулась, и в башенку почти ввалилась вторая парочка. Кирилл тут же перестал меня целовать, отстраняясь. Вероятно, его поведение и было спектаклем для этих двух зрителей. Как-то он предугадал их появление. Те, впрочем, тоже моментально нас заметили, и теперь уже судорожно оправляли одежду, ошарашенно взирая на нас. Не знаю, какой вид был у меня... Скорее всего, перепуганный, но Лесовский выглядел тоже вполне удивлённым. «Лорд Кирилл? Леди Лана?» вымолвил «Обалдела Хитос». «Да-да, это оказался именно он». «Женщину, замершую в его объятиях, я видела впервые». «Можно без лордов», — отмахнулся Кирилл. «Извините, что помешали», — произнёс Нага. «К сожалению, мы слишком увлеклись, и я не унюхал, что здесь кто-то есть». «И вы, извините», — вторял ему шеф. «Мне следовало догадаться, что это место занято». «Ничего страшного, мы уже уходим». Хитос потянул женщину обратно на чердак. «Да нет, это мы уже уходим», — остановил его лесовский Я поспешила двинуться вместе с ним к выходу, тем более что нам совершенно незачем было тут оставаться. Это у них свидание здесь, а в нашем полном распоряжении целые покои». парочка постранилась, пропуская нас в дверь. «Спасибо вам за хонора», — вдруг сказала женщина. «Не знаю, что вы с ним сделали, но сегодня он впервые за долгое время заговорил об отце без ненависти и отвращения». Очевидно, это все-таки оказалась Лизанна, мать нашего гонористого драконёнка. Хорошая новость, а то я уже опасалась, что если Хитос изменяет ей тут с кем-то, то нам не простит, что застукали их». и в отместку разболтает о наших ночных шастаньях. Хотя, с другой стороны, трепаться ему вроде и не с руки, только если будет уверен, что все равно разнесем весть о его адюльтере». «Сам заговорил», — уточнил Кирилл, остановившись. «Не совсем. Я застала его со старой игрушкой в руках и спросила, помнит ли он, откуда она у него. Хонор ответил, «Да, медведя для меня сделал отец». Причем произнес это не просто без всякого негатива, а словно бы даже с тоской». «Я рад, если наш разговор не прошел даром», — улыбнулся Кирилл. «Спасибо вам. Повторил теперь уже сам Хитос». «Хонора не просто так настроили против тебя», предупредил Лесовский. «Боюсь, возле сар вздумал сделать из него своего преемника. Для чего ему и понадобилось лишить мальчика семьи и внушить тому, что он изгой. Так что будьте начеку». Возле не из тех, кто легко отступается. Приемника, Только не это!» Ужаснулась драконица. «Если им нравится всю жизнь проводить в лаборатории, их дело, но зачем же других в этот бред втравливать?» «Не знаете, случайно, чем они там заняты теперь?» — полюбопытствовала я. «Понятия не имею, пожалуй, плечами Лизанна. Но ходят слухи, будто разрабатывают нечто такое, что раз и навсегда покончит с кода». добавил хитас